Утром мы поехали в Кремль вместе с своей водой. Когда прибыли, я свёл его с очень неплохим дьяком, мастером Началобитным. Тот, предчувствуй хорошего приработка с энтузиазмом принялся за дело. Когда выходил из палаты, я слышал громкий голос, перемежающийся с скрипом гусиного пера: "Обьёт тебе челом великий государь, холоп твой Поликарпишка, выеводы и таршка, верно тебе служивший. В жестокой сече с татарами был я сильно поранен". Я же отправился к царю по пути размышляя, что в своей первой жизни, читая о том, что даже видные бояре при обращении к царю именовали себя холопами, думал, что рабами на Руси были все. Как же я ошибался. Оказывается, чтобы назвать себя гордо холопом царя, надо было быть боярином. Все остальные именовали себя при обращении к царю сирота твоя. А холоп царя нёс в себе именно тот смысл, что боярин является его верным вассалом, и никакого унижения при таком обращении никто не испытывал. Сам и он Васильевич был сегодня в хорошем настроении. Первым делом спросил у меня, как устроился его новый подданный, и сказал, что ждёт его вечером во дворце. Хочет он, чтобы Браги составил ему гороскоп, так как наслышан, что тот составлял его датскому королю. Я, воспользовавшись его хорошим настроением, решил начать разговор о лекарской школе, если получится об университете. Великий государь, через 2 дня первые ученики в школе твоей лекарской при монастыре начнут занятия посещать. Осветить новую школу лично митрополит Антоний согласился. Может и ты, государь, захочешь посмотреть, куда деньги казны вложены. Иван Васильевич задумался. А что, можно посмотреть, как там у тебя всё обустроено. Знаю я, что ни копейки себе не взял, а ещё и свои деньги вкладывал. Но больше всего мне по душе, что ты типографию сделал. Мало у нас ещё их. Ты, как первую книгу напечатаете, мне обязательно покажи. Государь, а ведь мне митрополит запретил Святое Писание больше, чем в одну книгу печатать. Дескать, они её вначале на соборе прочитают. Будут ошибки и искати со старыми книгами расхождения, а когда все исправления сделают, только тогда и дальше печатать можно. Иван Васильевич насупился. Сергей, ты что речешь? Кто тут царь? Тебе сказано книгу предоставь, а митрополит мне не указ. В ответ я только склонил голову и сказал: "Как великий государь прикажет". Гнев у него прошёл, и он уже спокойно продолжил: А в школу я приеду как раз к освещению посмотрю говорили мне что не было такого ещё у нас как ты всё обустроил иван василевич много размышлял я и подумал вот много мы мастеров из стран западных к себе берём архитекторов тоже врачей так может нам надо по примеру стран этих университет московский учредить надо чтобы там несколько отделений или факультетов было Первое, обязательно богословское отделение надо в нём иметь. Много ересей в Московское царство приходит, и схизматиков всё больше. Их священники в университетах учатся и спорить о вере могут, диспуты вести. Наши же хоть в вере истинной православной обретаются, языком своим в полной мере не владеют и не могут на равных с теми говорить. От этого умаление в вере православной происходит. Вот в университете и должны учиться все, кто выше папа приходского хочет подняться, дабы веру нашу нести. А наставников для них выбрать из числа тех епископов и монахов, кто уже давно в монастырях школу духовную ведёт, и чтобы лично митрополит над этим факультетом надзирал. Потом врачебный или медицинский факультет нужен, чтобы лекари во всех городах царства твоего были и людишек всех сословий лечить могли. Строим мы много, а мастеров своих почти нет. А ежели и есть, то они учились в Литве или у ляхов. Строители свои нужны, мастера по литью и алхимии. Для начала, конечно, надо будет из немцев учителей приглашать, деньгами большими. Но годы быстро идут, и свои умы у нас появятся. Сладно тыщеподнем говоришь, как всегда. Да вот не дают нам учителей ты этих. Не пропускал до сей поры их никто сюда. Больше пьянец всяких приезжает да за деньгами охотников. Так государе, надо сделать Тихо Браги директором, то бишь главой университета. Имей его известно, под него можно будет не одного учёного к нам призвать. А ему наверняка лестно будет первым ректором университета в твоём царстве быть. Нарвский порт теперь твой, так теперь не надо разрешения спрашивать, кого к нам приглашать. Хорошо, Сергей Аникиевич. Готовь мне челобитное. В ней всё подробно обскажи, что и как быть должно. Потом дума, пусть слово своё скажет, пусть в деньгах всё посчитают. Вот тогда я и сам буду думать, как с таким замыслом твоим поступить. Но у меня сегодня был ещё один сюрприз для Иоанна Васильевича. Государь, позволь тебе ещё изделие мастеров моих преподнести. И с этими словами я вытащила из своей сумки свёрток и пошёл к стене палаты, где уже давно приметил небольшой крючок. На него я повесил первые настенные комнатные часы в этом мире. На циферблате в виде большого цветка римскими цифрами было написано время и имелось две стрелки. Я подтянул вверх гирьку и толкнул маятник. В наступившей в палате тишине их тиканье было слышно очень хорошо. Иван Васильевич подошёл и встал прямо сзади меня, дышав в плечо. Сергей Никитович, только опять не говори, что это твоих мастеров придумка. Здаётся мне, что не тихо Браге надо будет ректором твоего университета ставить. Похоже, я угодил царю с подношением, потому что вышел от него с очередным перстнем на пальце. В доме ко мне уже по-свойски обратилось несколько человек. Всех интересовало, что за датчанин приехал в Москву, и не будет ли он ещё хуже, чем Помеlius. Тот ведь Тоже гороскоп Иоанн Васильевичу составлял, а между тем отраву варил, сказал мне окольничий Тимофей Иванович Долгорукий, который, надо сказать, впервые обратился ко мне с вопросом. В доме нас всего-то было 14 человек, и все уже очень хорошо знали друг друга. Ко мне, между прочим, несмотря на молодость, последнее время относились неплохо. Ещё бы с тех пор, как я стал умным бояриным, ни одному моему думскому коллеге-боярину не отрубили голову и ни одного не посадили на кол. А Долгорукова государь совсем недавно приблизил и ввёл в состав думы, и мы с ним ещё не успели познакомиться. Я насколько возможно уверил бояр, что Браги богат знатного рода и изучает звёзды просто для своего интереса, а до остального ему дела нет. Не знаю, смог ли успокоить всех, но вопросов больше мне никто не задавал. Я провёл в доме 2 часа, затем отправился в свою школу, в которой завтра должно было произойти торжественное событие освящение её митрополитом при том в присутствии царя. Когда приехал туда, меня встретил запыхавшийся отец Кирилл, который сегодня целый день гонял своих монахов, чтобы завтра все видели, что его монастырь ничем не хуже других, а может даже и лучше. Я смотрел на эту возню и думал, что за следующие 500 лет ничто не изменится, и к приезду начальства все будут красить траву и белить берёзы. Увидев меня, он завопил: "Сергей Никитич, ну наконец-то явился! Пошли поглядим, как у твоих палат всё прибрано". Мы прошли все учебные помещения, когда зашли в химическую лабораторию, архимандрит, как всегда, нахмурился. Ох, Сергей Никитаич, если бы мне митрополит убрал бы я отсель все эти дьявольские печи и всё остальное. Отец Кирилл, я ведь уж не раз говорил, ничего здесь такого нет. Всё, что здесь делается, только для помощи страждущим, чтобы лекарство новое делать. Всё по заповедям Христовым. Вот и завтра владыка Антоний освятит сие место. Если ли тут что-то от дьявола, прости меня, Господь, за слово это, неужто оно благословение Божие выдержит? Затем мы с ним отправились в зал, где у нас стоял типографский станок. Когда туда зашли, мы убедились, что работа идёт полным ходом. Несколько монахов сидели перед наборными кассами и набирали текст Библии. Эта работа с каждым днём ускорялась, потому что наборщики постепенно получали опыт. Мои работники только успевали сюда возить отлитые буквы. Ещё раньше, чтобы особо не мудрить над их составом, я отправил мастеров в развалины печатного двора на Никольской улице, чтобы они посмотрели, что там и как. Мой Кузьма после похода туда только рукой махнул и сказал, что лучше бы туда и не ходил, развал там полный. Ну а тем не менее, кое-что полезное оттуда они для себя вынесли. А именно после долгих раскопок нашли почти все пуансоны для набивки медных матриц. Также привели они с тех развалин одного пристранного типа, который назвался Андроником Тимофеем Невежей. Занимался он там тем же самым, что и мои люди, искал остатки имущества, сохранившиеся после набега девлетгирии. Был он учеником Ивана Фёдорова и уже без него выпустил на печатном дворе известный псалтырь, а вот после пожара и разрухи оказался неу дел. Когда он узнал, что в Москве появилась новая типография, его не надо было подгонять, он сам пришёл в монастырь и пал в ноги отцу Кирилу, молясь взять его в работники. Вот так у нас появился и начальник типографии. В зале было светло, окон здесь заметно прибавилось. Типографский станок в ожидании начала печатания Библии без дела не стоял. Для моих целей не нужны были большие трудовые затраты, методички набирались из букв нового алфавита и печатались на моей же бумаге не очень хорошего качества, но ради наших целей и такая вполне годилась. Да для моих учеников пока лучшего и не надо. Конечно, у меня в голове были уже и анатомические атласы, географические карты, но до этого надо было еще дожить. Да и до начала печатания Библии было еще очень далеко. Краски, гравюра, бумага, которую придётся заказывать голландцам, если только Тихо Браги не решит завести бумажное производство такое же, как у себя на родине. Их надо было ещё купить или сделать сами. Я с удовольствием смотрел на работающих, а архимандрит осенил всех крестным знамением. Мы распрощались, и я отправился домой, где меня уже скорее всего ожидал Поликарп Кузьмич. И действительно, он уже был в доме и со вздохом облегчения встретил меня. «Ну, наконец-то Сергий явился. Я тут уже весь на пот и зашёл. Вот ведь напасть какая. Ни в жизнь ничего не боялся. В сече сколько раз был. А вот зубья драть или резать чего. Мокрый, який мышь сижу. Ты говорил, что немного работы здесь, так может уже сделаешь сразу?» Пришлось быстро дать команду готовить операционную. Я тем временем переоделся. Хотя сегодня объём операции был небольшим и несложным, я привык ко всем своим делам подходить серьёзно и не расслабляться. По пути зашел к Хаткевичу, тот уже вполне бодро ел жидкую кашку и начал говорить о том, что пора ему меня покинуть. Что я ему и пообещал через пару дней. В операционной воеводу уже лежал на операционном столе, накрытой холстиной, уставившись в светильник над головой. Пока я мылся, помощники сделали все, что нужно. Я надел очки с опускающимися большими линзами и начал мыть ее рук. Когда подошел к столу, воевода уже спал. После удара саблей слегка задетое ею веко правого глаза неправильно зажило и срослось с нижним. Сейчас мне предстояло разделить их, и, собственно, больше ничего не надо было делать. Взяв в руки маленький скальпель, я осторожно, стараясь не задеть роговицу, разделил сросшиеся веки. Пришлось поработать ещё немного над нижним веком, чтобы его впоследствии не вывернуло, несколькими мельчайших швов, и операция закончена. На глаз наложена повязка с небольшой прокладкой между веками, чтобы ничто нигде вновь не срослось. Наркоз был неглубоким, и Поликарп Кузьмич проснулся минут через 20. Я ещё даже не успел переодеться, так как отвечал на вопросы своих ассистентов. Он возмущённо закрехтел, и мои парни побежали отвязывать его от стола. Сергей Никитович, так что? Сделал уже всё. Сделал, сделал Поликарп Кузьмич. «Да только повязку пришлось положить. Сам ее не снимай, завтра посмотрим, как там дела». Поликарп Кузьмич был, похоже, возмущен, что ему сразу не удалось посмотреть на результаты операции, но ничего сделать не мог. Еще не отойдя от наркоза, он спросил. «Сергей Никитович, знаю я, ты Хаткевича лечишь. Как бы мне его повидать? Мы с ним сколько раз друг против друга стояли, так теперь можно бы обсудить, кто кого больше раз побил». Я подумал, вот и твое военное кость. Только соображать начал, уже надо военные дела обсуждать. Да операции небось ни о чём другом не думал. Поликарп Кузьмич, ты кон рядом, вон в той палате лежит. Ты погодь, я спрошу у него, может и не захочется со старым противником разговаривать. Спроси и спроси, ухмыльнулся старый вояка. Ещё как захочет. Я зашёл к Хоткевичу, Янгеронимевич, тут у меня гость, старый знакомец, бывший воевода таршка плещейев Поликарп Кузьмич. хочет он вспомнить битвы прошлые, где вы вдруг против друга стояли. Так как, поговоришь с ним. А, плещай, пусть заходит. Сейчас напомню, сколько раз я ему задницу надрал. Так вы это, Ян Геронимич, тут друг друга не поубивать. Мы живы сейчас, болезный, оба долго ли до беды. Не боись, Аникитыч, мы мирно побеседуем. Повспоминаем, как молодыми были. Я вышел и сообщил воеводе, что Ходкевича его ждёт, и заодно спросил, как прошли его сегодняшние метарство в Кремле. Так с твоей помощью челобитное написано и отдано, через 2 дня должны известить, когда Иван Васильевич меня видеть изволит. Оставив двух старых противников обсуждать прошедшие битвы и планировать следующие, сам собрался идти к себе, когда меня остановил Кашкаров. Сергей Никитович, надо бы поговорить серьёзно. Я собирался вообще-то обедать, с утра крошки во рту не было. В дворце для меня пробовальщиков не было. Это я пробовал почти каждый день лекарство, которое делал аренд. Хорошо хоть не заставляли пробовать царскую еду, а врагов было у меня достаточно. Просто на время они притихли, понимая, что пока я в фаворе, никто их слушать не будет, но не дай бог, если что не так, конец тогда щепотнево. Я пригласил Кашкарова за стол, и вскоре мы сидели и на пару стучали ложками. Утолив первый голод, я сказал: «Ну что Борис сказать хотел?» Тот встал, закрыл двери в палату. «Сергей Никитович, снова за своё. Совсем не бережёшься. Хочешь, скажу, сколько у меня уже по-тихому тати прикопано. А ведь все по твою душу». «Конечно, ты мне много помог, чтобы охрану организовать», сказал он с трудом последнее слово. «Но так не опасаться, как ты делаешь, нельзя. Ведь договорились, что когда на коне ты тегеляй надевать будешь. Для чего тебе мастера на него железо подшивали?» А вечёр мои лучника взяли. Так когда этого Татя с крыши скинули, его кто-то из самострела успел пристрелить. Так что ж делать, Борис? Не вывидишь же всех врагов. А надо, жёстко сказал Кашкаров, колёном железом их выжечь всех. Я тут кое-что выяснил. У меня в подвале второй день на цепи один сидит страдалец. Вот вечерком пойдём со мной. Не всё мне до гришки немому его песни слушать. Гришку немовы Кашкаров привёз с собой. Его друг и личный палач был спокойным, незаметным человеком, но предан он был Кашкарову как собака. В своё время был он пойман разъездом казанских татар и прилично знал татарский, столько им много говорил хорошего во время пыток, что они плюнули на все сведения и отрезали ему язык. Кашкаров отбил своего приятеля, потихому перерезав всех его мучителей. Потом Матвей споломяртова Гришку к лекарю. Никто не думал и не надеялся, но тот выжил. Пережитые страдания сделали его совершенно безбашенным, и он у Кашкарова после этих событий исполнял роль палача. Свою команду мой-безопасник вышколил до совершенства, но пытать людей могли далеко не все. Меня же всегда удивляло, что такой человек, как не мой, очень любил животных. Собаки, как и дети, ходили за ним табуном по двору, хотя дворняг Гришку изрядно побаивалось. Пусть тот никогда ни с кем даже не ссорился. А моя бывшая кормилица, когда его видела, всё крестилась и шептала молитвы. Мне всё это не нравилось, но с волками жить по волчьи выть, не бегать же всё время к царю и жаловаться, что плохие бояре или англичане мне жить не дают. «Сивис пакем парабеллум», – подумал я, когда Кашкаров первый раз сообщил, что у него есть свой пыточных дел мастер. «Если хочешь мира, готовься к войне», – латинский. Этих убийц и шпионов никто сюда не звал, так что пусть выкладывают всё, что знают. Так, Борис, надо бы его в разбойный приказ передать, пускай он там всё говорит. «Сергей Никитович, давай мы его вначале сами поспрашаем, кто послал, да что говорил, сколько обещал». Гришка мой большой специалист, не то что мясники в приказе. На тате этом ни единой ранки не останется. В разбойном приказе людишки разные обитают. Глядишь и приставится наш тать ненароком. А так хоть узнаем, кто на тебя опять обида накопил. Соседи-то твои посмотри. С одной стороны двор Аглицкий, с другой стороны на заряде. У Никиты Романовича по дворе такое, что полк стрелецкий требуется, чтобы его взять. И тебе нужно такое же делать. О твоем богатстве по Москве слухи ходить начинают. А вот о силе твоей никто ничего не говорит. Никита Романович Захарин Юрьев, боярин расторопный, но вот со Щелкаловым они дружбу водят. Им, я так думаю, не по нраву твое возвышение, тем более, что помнят они о Бельских и Годуновых. Не понять им, что не думаешь ты о них, боятся, считают, что так же в опалу могут попасть, а ли вообще головы лишиться». Тем более, что Никита Романович с осени в Москве проживает. Собирался Батория воевать, да не получилось, так что есть время другими делами заняться», – многозначительно закончил Кашкаров. «Хорошо, хорошо», – говорил Борис, – «пойду с тобой, хотя и не люблю я на мучения человеческие смотреть. А мне, думаешь, Сергея Никитыч, нравится на них смотреть? Я потом всю ночь перед иконой заступницы нашей Девы Пречистой молюсь, чтоб простила меня грешного». Остаток дня я провёл в беседах со своим гостем. Благодаря Кашкарву мы могли вести хоть какой-то диалог. Вечером тихо Обраги переоделся в парадную одежду и отбыл в Кремль в сопровождении десятка охранников. После ужина я сказал Ирине, что мне надо ещё кое о чём побеседовать с главой охраны и вышел из дома. Борис повёл меня к своему месту пребыванию, отдельному каменному флигелю, где у него была, своя, выражаясь современным языком, штаб-квартира. Еще когда он выбирал себе место, увидев, что во флигеле есть большой подвал из нескольких помещений, остановился на нем. Да и я, когда увидел подвал с несколькими камерами и вмазанными там железными кольцами для кандалов, подумал, что мой официальный отец окольничий, а Никита Иванович для царя занимался не очень благовидными делами». Мы спустились по мрачному сырому коридору и вошли в подвал. Низкие сводчатые его потолки тоже были сероваты. Всё-таки близкое соседство с Москвой-рекой давало себя знать. В подвале у стола сидел Гришка, ожидая нас. Больше никого не было. Увидев нас, он встал и открыл дверь в следующую палату. Дверь была сделана из толстых дубовых плах и поэтому почти не пропускала звуков. За дверью была темнота. Вошел Гришка с горящей в подсвечнике свечой. В тусклом свете было видно небольшое помещение, голый пол с кучей соломы и лежащий человек в железном ошейнике, стянущийся от него к стене с железной цепью. Гришка подошел к стене и начал крутить какое-то колесо. Загремела цепь, таща за ошейни кузника. Тот ошалело вскочил, протирая глаза. Через минуту он уже был притянут к стене вплотную. Полач ловко прикрутил ему ноги и руки к той же стене такими же цепями, и молодой парень практически был распят на древней каменной кладке. После этого Гришка молча вытащил огромный нож и рязинув рот замычал, показывая ему уродливый обрубок языка. Парень забизжал и начал дёргаться в цепях, а наш палач медленно подходил к нему и неожиданно сдёрнув его порты, схватил за половые органы и резко провёл ножом по коже. Парень завизжал еще сильнее и неожиданно обмяк. По его бедру со стороны пореза медленно потекла струйка крови. Тут в дело вступил Кашкаров. Он оттеснил в сторону Гришку и похлопал парня по щекам, а затем окатил его из ведра водой, в которой плавали небольшие льдинки. Наш узник открыл глаза. «Гришка, мать твою!» – неожиданно зло заорал Борис на палача. «Ты что, собака, делаешь? Тебе кто разрешил уродовать парня?» «Эй, парень, ты как?» Уже спокойнее он обратился к пленнику. Не успел этот гад у тебя ничего отрезать. Да ты не бойся, мы ему ничего не дадим с тобой сделать. Ты же человек понимающий, всё нам расскажешь и пойдёшь себе домой тихо-мирно к матушке с батушкой. Тебя хоть как звать-то? Мироном дяденька меня зовут, прошептал узник, боязливо косясь на Гришку, который продолжал ухмыляться и крутить нож в руке. Я стоял, смотрел и думал: вот оказывается, ещё когда началась игра в плохого и хорошего полицейского, а я Борису советы хотел давать. Но только ты смотри, всё нам расскажи, а то даже я не смогу этого изверга удержать, разозлиться совсем, и нас ещё поколечит с тобой вместе. Ну, давай, давай, говори, кто послал, зачем, что здесь должен был сделать, настойчиво внушал Борис. И пленник запел. Рассказал он, что холоп боярина Никиты Захарьева, и что вызвал его вчера ключник Никодим и сообщил «Ты, Мирон, парень шустрый. Дело опасное есть. В самый раз для тебя, если сделаешь, быть тебе в серебре. Надо на подворье к боярину Щепотневу попасть и во все колодцы порошок колдовской насыпать». Он также рассказал, что очень испугался и начал отказываться, но ключник его припугнул, что теперь уж никак, знает он теперь это дело и живым отсюда не выйдет, если не выполнит поручение. Мне было жалко этого дурака, но в то же время понимал, что если бы не тайная охрана, мы вчера бы не проснулись все или лежали бы в муках, умирали от неизвестного яда. Ну вот, видишь, Мироша рассказал, и на сердце легче стало, сказал Кашкаров. А теперь скажи, где ж порошки эти остались? Тебя ж без них вчера взяли. Так дяденька скинул, я их там у колодца два куста каких-то. В темноте не видно было, я под них и бросил. Кашкаров мотнул головой, и Гришка пули полетел наверх. Мы тоже вышли в другое помещение. Что будем делать? спросил Кашкаров. Борис, смотри, парень домой не пришёл, значит, там уже знают, что он попался. Говорил он только с ключником, на боярина сказать ничего не сможет. Я думаю, что ключник зарезан или, если его уж так Никита Романч любит, куда-нибудь отправлен, хотя скорее всё-таки уже убит. Отведём мы этого холопа в приказ разбойный, там его допросят, он всё это опять расскажет. А о исчезнувшего ключника какой спрос? Поведут ли самого боярина на дыбу из-за такого навета, не знаю. Давай лучше сделаем вид, что ничего не случилось, ничего не знаем. Это для них ещё страшней будет. «Так-то оно так», – с сомнением покачал головой Кашкаров. «Так они от незнания-то ещё сильнее дрожать будут, и ещё больше тати на нас напустят». «Так что ж делать? Надо нам тогда что-то в ответ придумать». «Ну что ж, будем думать», – сказал Кашкаров. «А вот колодцы-то придётся закрывать, и не просто, а на замки», – сказал я. «Да ведь надо, что удумали, вместе со мной ещё столько народу перевезти». В это время по лестнице загрохотали шаги. К нам спустился запыхавшийся Гришка. В руке он нес два небольших холщовых мешочка. Я положил их на стол и раскрыл затянутое кисетом отверстие. Понюхал, пахло чем-то знакомым, но чем вспомнить я не мог. «Так что, Сергей Никитович, мирошку у этого в разбойный не ведем?» Задал вопрос Кашкаров. «Борис, ну что ты все вопросы задаешь? Сам понимаешь, что с ним делать. Все, я пошел к себе. Буду еще думать, как что делать, чтобы беду от нас отвести». Я шёл и думал, как не старался уйти в сторону от жёсткости этого времени, но видно без этого в моей теперь жизни не обойтись, иначе я подведу всех, кто мне верит, идёт за мной и любит. Прошёл я всего ничего, несколько шагов и повернул назад. Не вынесла моя нервная система угрожение совести, почти бегом спустился в подвал. Кашкаров как раз что-то говорил Гришке. "В это парня ты ещё не прирезали?" тихо спросил я. Чем-то довольный Кашкаров посмотрел на Гришку. Ну что, гони денгу, видишь, я-то не китую, что лучше тебя знаю. Потом повернулся ко мне и сказал: "Сергей Никитович, поспорил я с Гришкой, тот всё упирался, что прикажешь ты холопа жизни лишить, а я всё говорил, что не будет этого. Добрый ты больно боярин, нельзя быть таким сейчас". "Послушай, Борис", в ответ продолжил я. "Понятное дело, что здесь его оставлять нельзя, надо его вывести в вотчину, под присмотром хоть будет". На мельнице бумажные люди нужны. Вот пусть и работает, хлеб свой оправдывает. Мужики тамошние огонь и воду прошли, лишнего болтать не будут. В ближайшие дни обоз должен стекло из-за речи привезти. Лужин тоже приедет. Ему много объяснять не надо, сказать только, чтобы незаметно дурни этого на мельницу увез. А с парнем надо будет тебя подтолковать, объяснить, что если назад к хозяину вернётся, у него сразу смерть свою встретит. А вот с Захариным Гюриевым надо что-то думать. Если у него сегодня не получилось, получится завтра. Давай, Борис, пойдём со мной, время ещё есть, посидим, поговорим, подумаем, что и как делать. Оставив Гришку в подвале отвязывать пленника, мы с Борисом пошли ко мне. В кабинете сели друг напротив друга. Я открыл краник на маленькой литров на 10 дубовой бочки, в которой второй год был налит спирт. Не знаю, было ли это похоже на виски, но все, кто пробовал, от этого питья не отказывались. Единственное, что без закуски у нас это не обходилось. Вот и сейчас на столе стояло здоровое блюдо холодца. Мы чокнулись и выпили по стопке моего коньяка. Про себя я вспомнил Бамелие, хоть и очень вредный и опасный был человек, но чокаться кубками да бокалами за столом он баярно учил. И сейчас это делали почти все. И следующий час я рассказывал о шарашенному Кашкарову всё, что я знал про заказные убийства. Всё-таки не зря я в своё время прочитал кучу детективов. Вот пригодилось знание, думал я во время рассказа. Борис выслушал меня с задумчивым видом, нацедил полный стакан Спертнова и, чокнувшись с моей стопкой, залпом его выпил. "Сергей, Никита, что ну ты удивил, удивил. Я-то себя докой в этом деле числю. Да и учителя у меня были ого-го. А смотри, сколько всего не знал. Может, и мне грамоту одолеть, да книги умные читать начать. Эвон ты сколько из них толкового вынес". «Теперь я думать буду, что и как, но для начала ты, Сергей Никитыч, теперь без охраны и доспехов никуда». Мы распрощались, и я устало побрёл в свою спальню, где меня уже давным-давно ждала жена. Она была уже на восьмом месяце, в конце ноября должна была родить. Переносила она беременность довольно легко, по крайней мере, никаких гистозов у неё не было. Но уже сейчас Ирка кричала, чтобы я и не думал в родах соваться со своей помощью, что всё, что надо, будут делать повитухи». Я особо с ней не спорил, так как знал совершенно точно, что если будет нужно, приду и буду делать всё сам без повитух. Но на всякий случай с двумя повитухами я отдельно занимался и рассказывал всё то, что ещё сам помнил из акушерства. Мало ли пригодится это в будущем. Серёжа, ну что ты так долго? с упрёком прошептала мне Ира, нагибаясь, чтобы снять мне обувь. Ира, тебе сколько уже было сказано? Не лезь, сам разденусь, тяжко тебе это сейчас. В ответ у нее ручьем потекли слезы. «Я что, тебе уже не жена? Что мне теперь, даже помочь тебе нельзя?» «Жена, жена», — сказал я, погладив по голове и поцеловав в губы. «И помочь можно, но вот разденусь я сам». Завтрашний день был у меня знаменательным. Он венчал мои годовые труды по устройству лекарской школы. Конечно, это была не первая школа в русском царстве. Были не многие небольшие кастоправные школы при монастырях, где обучались монахи и послушники. Но сейчас это была именно государственная школа, финансировавшаяся из казны. И я планировал обучение в этой школе уже на более высоком уровне, чем всё это делалось прежде. У меня была ещё одна мысль насчёт этой школы, что её небольшая монастырская больница в будущем станет первой базой, клиникой для будущих студентов медицинского факультета университета, а мои первые ученики станут первыми преподавателями для этих студентов, и обучая с самого начала своих учеников, сами сумеют совершенствовать свои знания. Как будут обстоять дела на других факультетах, я пока не задумывался. Жизнь давно меня приучила, что надо решать все проблемы по мере их поступления, и переживать о том, чего возможно никогда не будет, лишняя трата времени и нервов. Но хоть я так и старался думать, всё равно долго не мог уснуть. Утром ещё было темно, когда я в сопровождении охраны уехал в Сретенский монастырь. Сегодня в этом обычно спокойном и тихом месте было шумно. Конечно, не каждый день здесь встречали сразу царя и митрополита, архимандриту было не до меня, он только суетливо на бегу перекрестил всех нас и куда-то умчался на ходу, крича что-то своим молчаливым спутником. Я заметил десятка два крепких монахов, в доспехах под рясами они незаметно разошлись вдоль монастырских стен. На колокольне, кроме звонаря, также стояла пара монахов. Ещё через час прибыли царские телохранители во главе с Ивашкой Брянцевым. Два его лучника сразу полезли на колокольню. Брянцев поздоровался со мной и с озабоченным видом сказал: "Но, Сергей Аникиевич, ты когда мне речь тогда закатил, как царя оберегать надо? Я покой потерял. Ведь даже и не думал, что так легко можно человека лишить жизни". Зато теперь, как куда едем, я не всех своих молодцов одеваю, как раньше. Они уже сейчас незаметно по толпе шныряют и всё разглядывают, кто чем озабочен. Ежели кто не понравится, сразу такого прихватывают и волокут в сторонку. Там осмотрят и решат, что с ним делать. Сегодня хоть хорошо, стены монастырские высокие, а рядом ни одного здания высокого нет, кроме колокольни. Ну, там мои лучшие стрелки сидят. Зазвонили колокола, и в широко распахнутые ворота монастыря въехал возок с митрополитом. Не успели мы поприветствовать Антония, который на удивление хорошо выглядел, как появилась царская процессия. Сегодня это, конечно, не был по-настоящему торжественный выезд, и поэтому обычного для этого количества народу и праздничных одежд не было. Но и этих сопровождающих хватило, чтобы до отказа заполнить большой монастырский двор. Иван Васильевич легко спрыгнул с коня и подошёл ко мне. Все вокруг опустились на колени, только я и митрополит остались стоять. Архимандрит также встал на колени, но я только низко поклонился царю. Иван Васильевич с этого лета уже совсем неплохо вновь мог ездить верхом. А ведь ещё в прошлом году он делал это с большим трудом, так что мои акции в его глазах стояли высоко. Но щепотня, приехал я посмотреть, как у тебя тут дела, куда мои деньги потрачены? «Великий государь, все готово? Вот только владыка Антония осветит пристройку эту, которую всем году возвели, и покажу я тебе все, что пожелаешь». Антоний, стоявший рядом со мной, с достоинством поклонился царю и спросил, обращаясь к отцу Кириллу, «Все ли готово к чину освящения?» Отец Кирилл весь в испарине от волнения отвечал, «Да, владыка, все готово. Вот и место приготовлено для молебного до освящения». Мантоний подошёл туда, поднося крест счастливцам, которые успели пробраться поближе для целования. Затем он встал рядом со столом, на котором стояла чаша для водоосвещения, и начал молебен. По его окончании процессия во главе с ним пошла вокруг пристройки, и Иван Васильевич, как примерный христианин, шёл смиренно вместе с нами. Монахи, шедшие рядом, несли несколько икон с изображением Спасителя, окропив святой водой весь новострой. Антоний и мы вслед за ним вошли в открытые Настиш двери. Митрополит тщательно окропил святой водой все помещения школы и после этого вышел на улицу. Но суета не утихла. После чина освящения все присутствующие подходили для целования креста и получения благословения митрополита. В итоге церемония заняла почти полдня. После этого я уже пригласил царя более подробно осмотреть все помещения школы и типографию. При осмотре внимание Иоанна Васильевича, конечно, привлекла химическая лаборатория. Он бывал в дворцовой аптеке и смотрел лабораторию Арента, но такого ещё не видел. Острый ум царя быстро вникал во многое, но всё равно, когда он брал в руки изящные стеклянные реторты, колбы и измеривки, сделанные у меня в вотчине, в его глазах я видел удивление и радость. Ближним боярам, которые следовали за ним и с подозрением оглядывали всё вокруг, он сказал: Вот по коду вы всё в козни друг другу строите, домериетесь, да у кого место выше, щепотью в делам занят. Видите, какие вещи у него вотче неразмысли делают. Но больше всего он был доволен типографией. Когда мы туда зашли, работа шла полным ходом. Все попадали на колени и лишь после окрика государя опять взялись за дело. К нам подошёл Андроник Невежий, опустился на колени перед царём. Тот смотрел на него, видимо, пытаясь вспомнить этого человека. Так те ведь Тимофей Невежа, который с печатником работал, когда апостолы напечатали. Истинно так, великий государь, сказал Невежа благоразумно, не глядя на царя и не вставая с колен. Показываю тогда Тимофей, что вы сейчас делаете. Так вот, великий государь, вон там Монаси с молитвы и листы Библии набирают. Вот тут лежат гравюры на дереве, художниками вырезанные, тоже для книги святой. Погляди, мы к твоему приезду для пробы несколько листов отпечатали. Он встал с колен и, подойдя к большому столу, взял с него несколько листов плотной бумаги и протянул царю. Мне было видно, как вытянул шею Антоний, стараясь разглядеть из-за высокой спины царя, что написано на листах. Я кивнул Тимофею на Антония и, невежежно сняв со стола ещё пару оставшихся листов, с поклоном протянул их митрополиту. Метрополиты и государь стояли молча, читая чёткие строки типографского текста. Отпечатанные на хорошей голландской бумаге с заглавными буквами цвета киновари, эти оттиски нравились даже мне, видевшему гораздо больше присутствующих. Антоний читал беззвучно, шевеля губами. Потом он протянул прочитанные листы обратно Тимофею и молча ждал, когда закончит чтение царь, видимо, стесняясь раньше него высказывать своё мнение. «Щепотнев, я смотрю, не хуже, чем у Фёдорова получается. Лепо, даже очень. А что ж дальше не напечатайте?» «Иван Васильевич, хочу весь текст сначала набрать. И чтобы художники все гравюры сделали. Но самое главное, нет у нас пока бумаги своей хорошей. Надо будет голландскую покупать, либо самим делать учиться. Но теперь есть у тебя астролог Тихо Браги. Знаю я, что у него в Дании своя бумажная мануфактура была. Зило хорошую бумагу она делала». Я вот думаю, что в следующем году сможет он и у себя на землях тобой данных такую мануфактуру устроить. И бумага для книг святых у нас делаться будет». Иван Васильевич хмыкнул. «Сомнительно мне это. Но поглядим, может, и поставит он мельницу такую. Сергей Никитович, а что за стопки бумаги лежат напечатанные? Это что такое? А это, великий государь, печатаются наставления для учеников моих по изучению письма нового и науки арифметики». Потому как, чтобы ученики могли лечебное дело изучать, должны они читать, писать и считать хорошо. Я взял пару методичек, напечатанных уже новым шрифтом, и подал царю. Тот попробовал почитать. Странное дело. Вроде не нашим письмом написаны, буквы-то на вид чужие, но пару раз прочтёшь, и вроде понятно всё. Ладно, щеподень, доволен я твоими делами. А когда лекари в моё войско пойдут, совсем хорошо будет. Ко мне подошёл Антоний и тихо спросил: "Сергей Никитович, а что ты с листами этими будешь делать, с Священного Писания?" "Владыка, так что с ними можно делать? Вестима будут лежать и ждать своего часа, когда в книгу вставим." "А, ну тогда ладно", спокойно протянул Антоний. "Интересно", подумал я. "Чего он ожидал? Что я скажу, что с этими листами мы в нужник пойдём?" В это время нашу беседу прервал архимандрит, который сообщил, что скромная монастырская трапеза уже готова, и он приглашает всех откушать, чем Бог послал. Да уж, это, конечно, была очень скромная трапеза, пожалуй, и у Иоанна Васильевича было немногим богаче. Расторался отец Кирилл. Единственное, что отличало монастырскую трапезу, не было на столах никакого вина, а так столы ломились от блюд. Хлебосольный хозяин усадил всех за стол, это было достойным завершением трудного для меня и для него дня. Домой я попал довольно поздно, но Кашкаров, который сегодня сопровождал меня весь день, уходить не собирался. "Сергей Никитович, хоть уже темно, но надо поговорить. Надумал я тут дело одно обсудить бы". Я тяжело вздохнул и пошёл с ним в его флигель. Сонный Гришка открыл нам дверь. "Ну что там, парень нас живой ещё?" спросил Борис. Гришка закивал, начал крутить рукой перед нами. Кашкаров перевёл эти жесты. Говорит, что сегодня в ноги кидался ему, живота просил не лишать. Год «Вот пусть посидит, поплачет в темнице, а то как православных извести отрави, так не плакал. И после этих слов с неодобрением посмотрел на меня. Когда уселись за столом, Гришка закрыл за нами двери и сел около неё на лавку. "Домал я долго, Никитович", сообщил Кашкаров. "И вот что надумал". Придется нам Захарина Юрьева на живца ловить. Это как, Борис, ты и делать собираешься? Так вот, как ни крути, а придется тебе, Сергей Никитович, живцом побыть. Постой, постой, Борис, это как понимать? А надо, Никитович, чтобы уверился Никита Романович, что ты знаешь все про его дела и к государю собираешься пойти. И есть у тебя человек, который слово и дело крикнуть может. И единственное, что ему остается... Это первым, как ты и вчера сказанул, что-то вроде убрать тебя. Так вот, думаю я, что будем мы тебя охранять так, чтобы поняли они, что пока ты сидишь в аптекарском приказе, никакой охраны рядом нет и вроде как мы и вход не бережём. А наше дело убийцу, который к тебе подошлют, перенять. Вот только как в тот раз не получилось бы, что убил себя тать твой. Да я и не думал, что он убить тебя сможет. «Ха, о дыбе, подумал, сразу ножик и сунул себе в бок», — сказал оскалившись Кашкаров. «Еще час мы обсуждали ловушку для отца, теперь уже, возможно, не будущего патриарха и не деда царя всей Руси. Следующим утром, как обычно, я собирался во дворец. Мои лекари уже в рассветном полумраке грузили телеги с больничным имуществом. Все это перебиралось в Сретенский монастырь. Больничка у меня в усадьбе закрывалась, свою задачу она выполнила». Хаткевича увезли еще вчера днем, его я даже не видел. Ну а со слов Ирины, он обещал меня навестить через несколько дней, перед тем, как уехать в Литву. Плещеев также нас покинул, уехал к Хворостинину, пообещав приехать через два дня для осмотра. В Кремле, как обычно, в первую очередь я был у государя. Поговорив с ним и осмотрев, пошел в Думу, проходя мимо Захарина Юрьева, который ожидал Иоанна Васильевича, поздоровался с ним и как бы между делом заметил – Слушай, Никита Романович, у меня в парубе один холопешка песни красиво поёт, заслушайся. Мне кажется, такие песни даже царю интересны будут. Тот побледнел и ничего в ответ не сказал. Я поклонился и пошёл дальше. В голове был один вопрос: клюнет боярин на меня или нет, и когда ждать рыбака. Но так как раньше завтрашнего дня нападения на меня было мало вероятно, я отправился дальше по своим делам. После думы мой путь лежал в лекарскую школу. Там стоял шум и гам. Мои лекари, которых я учил уже 2 года, расставляли всё на свои места, готовили учебные классы к занятиям и командовали послушными новичками. Новые ученики в основном были из родов низших боярских детей, которых родители не могли даже собрать для осмотра. А по сему с удовольствием отправили учиться на лекарей на полном царёвом обеспечении, освободившись таким образом от лишних трат, а также не очень крепких отпрысков, вряд ли способных стать настоящими воинами. Было ещё три паренёка из детей дяков, которые почему-то захотели, чтобы они стали лекарями, а не продолжили отцовскую профессию. Ну, мне-то что, с кремлёвскими дьяками всегда жил дружно, почему я должен отказать? Неплохо иметь обязанных чем-то тебе бюрократов. Жить все ученики, которых и было-то пока всего 15 человек, должны были в монажских кельях, питаться тоже с монахами. Единственное, что смог для них сделать, это выпросить у отца Кирилла, чтобы время молитвы для них было не таким продолжительным, как для монахов, ведь им ещё надо было и учиться. Лекций я планировал учить 2 года. В первое полугодие обучения грамоте, простейшей арифметики и заодно зазубривание строения человеческого тела. Со второй половины года начиналась уже настоящая учеба. За основу взял практическую подготовку, я не собирался забивать им голову всяческими теоретическими рассуждениями. Они должны были работать как парамедики в наши дни, хотя азы с ангигиены им тоже будут даваться. Все теоретические моменты медицины и проблемы лечения болезней я оставил для существующего пока только в моём воображении университета. Я прошёлся по всем помещениям, посмотрел, как оживает всё вокруг. В будущей операционной также уже устанавливался стол и даже присутствовал больничный запах. Монастырская маленькая больничка, где оказывалась помощь монахами, была расширена и очень изменилась. Вместо тесных душных келий имелось несколько палат, в которых могло лежать до 40 больных. Для подозрительных и инфекционных больных был сделан изолятор с отдельным входом. Архимандрит, совавший свой нос во всё, очень интересовался, зачем мне такая палата. пришлось и ему показать в микроскопе вытянных тварей, после чего он плевался, крестился и молился. Потом сообщил мне, что не спал всю ночь, а пить теперь будет только кипячёную воду. Но смысл изолятора он понял. Может, иногда ему что-то и не нравилось, но за мной горой возвышались царь и митрополит, а я своим прилежанием в молитве не давал никаких шансов заподозрить меня в колдовстве или чернокнижии. Да и с кем он будет играть в шахматы, если меня здесь не будет? Насколько я понял, все остальные в монастыре, кто мог играть, проигрывали ему специально, а его это страшно раздражало. Я же сражался до последнего, и отец Кирилл, выиграв у меня, остаток дня ходил довольный, как кот, наевшийся сметаны. Удолиторенной увиденным я дал ценные указания на завтрашний день по началу учёбы и отправился домой. Уже смеркалось. На улице лежал лёгкий снежок, мы ехали не торопясь. Неожиданно из переулка выехали несколько конных, и сзади нас также раздавалось ржание коней. Мимо меня со зверским выражением на лице пролетел Кашкаров. Нас всего со мной было 11 человек, а нападавших почти в 2 раза больше. Я обернулся назад и услышал крик Бориса: "Сергей, только вперёд, не медли!" Я оглянул вперёд, половина моих охранников уже летела на засаду. Неожиданный рёв Кашкарова огласил окрестности. У меня по спине поползли мурашки. Я выхватил саблю и с таким же криком рванул вперёд. Когда подскочил, схватка была уже в полном разгаре. Улица была узкой, никому не разогнаться, и мы все на конях почти ходили кругами, стараясь в тесноте не задеть своих. Раздавалось только хеканье сражавшихся при сабельных ударах и брань. Неожиданно сзади нас также послышался ещё конский топот, шум и сабельный звон. Раздались крики: "Измена, обманул подлюка". В несколько секунд наши противники исчезли. На мёрзлой земле лежало два трупа неизвестных, а у нас, опустив голову на холку, коня молодой парень. Сзади выехало ещё 10 наших охранников. Я посмотрел на Бориса, тот ещё не отошедший от схватки, рявкнул: "А ты что думал, шуточки всё? Я специально десяток сзади пустил. Вот и попали черкасы как курва щип". Я подъехал к своему раненому. Увы, делать было нечего, он был мёртв. Вроде не глубокая рана на шее, но сонная артерия перерезана. На гребне его коня осталась тёмная полоса крови. Мы спешились. Следовавшие за нами охранники везли факелы, и вскоре место схватки было освещено. На земле лежали два казака, бритые подбородки и оселедцы у одного из них, одежда говорили об этом совершенно точно. Кашкаров многозначительно посмотрел на меня. Ну что, понимаешь, откуда ноги растут? Но я к своему сожалению, его намёков не понимал. Кашкаров крикнул своим подчинённым: "Ну что, ты розявили? Давайте посмотрите вокруг, может ещё что найдёте. Посмотрите в проулке". Охрана с факелами рассыпалась по улице. Мы подошли к нашему погибшему воину, который по-прежнему лежал, упав головой на гриву неподвижно стоявшего коня. «Эх, Егоре, Егоре!» – и вздохнул Кашкаров. «Был бы ты живой, ух, и получил бы ты от меня!» «Вот она, миссюрка!» «Ну что бы надеть, я-то тоже дурак старый, проглядел, что парень без шапки!» Он тронул ногой труп ближайшего казака, в ответ у того из раскрытого ворота выпал золотой крестик и повис на шнурке – Ого, воскликнул Кашкаров и, нагнувшись, сорвал его с шеи погибшего. Ну-ка, посмотри, Сергей, видишь ли что? И с этими словами сунул мне поднос с четырёхконечный крест. Я разглядывал его под неярким светом факела и даже вспотел, мне не видно было ничего, что могло бы заинтересовать Кашкарова. Я продолжал смотреть на крестик. Да нет там ничего на мой взгляд странного. Ну ладно, раз спросил, наверняка здесь что-то не так. Борис. Так что, это католический крест. Конечно. Ты что, не видишь, что ноги одним гвоздем прибиты, и надпись совсем не такая: "Тайны есхизматики на нас напали". Только лицо мне этого черкаса знакомо. Похоже, видел я такого как-то в свите ещё Глема московского Фёдора Никитича. Ну всё, Сергей Никитович, завтра тебя убивать будут по-настоящему. Борис. Как бы сегодня на усадьбу нападения не было. Не думаю, ответил нахмурившись мой начальник безопасности. Захарьины ещё не совсем из ума выжили, понимают, что мы беречься будем. Но что сегодня спать нам нельзя, это точно. Ещё минут через 10 раздался топот. Это бежали стрельцы из числа патрулей по ночной Москве. Увидев наши факелы, они перешли на шаг и вскоре остановились, чтобы удостовериться, кто тут находится. Я объяснил ситуацию десятнику. Несколько человек отправились за телегой, чтобы отвезти убитых в разбойный приказ для разбирательства. Крестик Кашкаров отдавать стрельцам даже не подумал, только подмигнул мне, чтобы я молчал про него. Мы молча доехали до усадьбы, настроения никакого не было. Оставив покойника на слуг, я пошёл в дом. Ирина сразу почувствовала мой настрой и молча стояла рядом, пока я раздевался. Ужинали мы вчетвером. Ко мне зашёл тихо Браги, он был бодр и весел, у него всё было отлично. Нанятая артель восстанавливала усадьбу, и в скором времени он надеялся на переезд уже в свои апартаменты. С Иоанном Васильевичем у него также всё складывалось неплохо. Не знаю, какой он составил царю гороскоп, но перстень с яхонтом говорил, что гороскоп тому понравился. Однако вскоре Браги заметил мою мрачность и не приминул спросить о причине. Мы с Кашкаровым переглянулись, и я ответил. «Не исключено, что сегодня на нас может быть нападение». Ира ахнула, и её глаза заблестели. «Сергий, ты что говоришь? Это правда?» «Ира, ну чего здесь такого? Как будто не знаешь, как это бывает». Моя жена стала серьёзной, слёзы исчезли, лицо её приняло жёсткое выражение, какого я ещё не видел. Она резко встала. "Знаю, Сергей. Вы ужинайте, а я пойду на женскую половину. Мне надо всем дать распоряжение приготовиться к осаде. Сейчас печь снова растопим, смоло до да кипяток готовить. Посмотреть надо на крышах, не замёрзла ли вода в чанах и песку прибавить". С этими словами она исчезла в коридоре. Борис посмотрел на меня, и в его глазах я увидел одобрение. А я сидел и думал, вот времена, ни вопросов, что, как, почему, есть опасность, и к ней надо быть готовым. В моей первой жизни я таких женщин не встречал. Тихо браги что-то спросил. Я посмотрел на Кашкарова, датчанин спрашивает, можно ли ему со слугами принять участие в бою, если он будет. Борис, скажи, что мы ещё не уверены, что нападение будет сегодня. Но если это случится, то пусть он решает сам, что делать, а я не против его участия. После ужина я вышел во двор, Кашкаров ушёл к своим подчинённым раздавать инструкции. Обычно уже пустое к этому времени подворье сейчас напоминало муравейник. Но никакой паники, все бегали с деловым видом, шума почти не было. На крыши разбивали уже достаточно толстый лёд в ёмкостях с водой, дворня в очередь передавала туда полные вёдра. Неожиданно ворота открылись и несколько вооружённых воинов ушли в темноту. Я пошёл туда, Кашкаров стоял задумавшись, глядя на закрывающиеся ворота. «Борис, ты куда людей отправил?» – спросил я. И вместо ответа он показал на чернеющий на фоне звездного неба силуэт колокольни в Варваринской церкви. «Видишь, единственное место, откуда можно прицельно стрелять. А им из луков только навесом можно бить. Наши сейчас на колокольне устроятся, и их оттуда до утра не вышибить. А Захаринским ведь надо будет все быстрее сделать». Ежели за час не успеют нас положить, то здесь от стрельцов не протолкнуться будет. Понимаешь, то, что ты сегодня Никите Романчу в Кремле сказал, это для него пуголы небольшое. Торопиться с тобой он не стал бы, может, посмеялся про себя над молодым, да продолжал Кавер застроить. А вот то, что вечером случилось, это его сынок, скорее всего, постарался, отца не спросив. Они сейчас ещё не знают, что с черкасами этими случилось. А ведь от тех-то ниточка прямая к ним, Да ещё вспомнил я с крестиком убитого Мартын Казаруцкий, это известный Демпровский атаман. Да и в церковь здесь ходил, православного изображал. Веру дедовскую предал. Ту, а нафима на него. Он помолчал и продолжил: "Иван Васильевич такого не простит за харейным, что с тайными есхизатиками дружбу водит и на родство не посмотрит. Никита Романович этоних уже нас с тобой знает, так что может и рискнут напасть сегодня ночью попозже". Хотя я бы на его месте этого не делал, а устроил засаду по пути во дворец, чтобы из пищали всех сразу положить и сразу убечь. Так что, ежели ночь переживем, с утра раннего в Кремль ехать не стоит. А я стоял и вспоминал фамилию. Заруцкий, что-то знакомое, где-то я уже ее слышал. Казалось, вот-вот что-то всплывет в моей памяти, но, увы, этого так и не случилось. После полу на часу и та во дворе улеглась, и все погрузилось во тьму. Я прилёг, как был в доспехах в сенях дома. Двери на улицу остались приоткрыты. Было тихо, только вдалеке лаяли собаки. Сразу потянуло в дремоту. Разбудил меня шопот Кашкарова: "Слышь, Аникитыч, просыпайся". Я открыл глаза: "Что? Уже идут?" был мой первый вопрос. "Да нет, через час уже луна взойдёт, они, если пойдут, как на ладонь они будут, мы их из луков перещёлкаем. А пластуны, если всё-таки решатся, должны сейчас полезть. Вот их бы потихому перенимать". Эх, моих ребят бы сюда, с кем мы в Казань брали когда-то. Ашь это парни пока не особо для этого дела годятся. Просидели мы ещё часа 3, пока на востоке не начало алеть небо. После этого успокоившись, начали разбирать все завалы и баррикады, устроенные в ожидании штурма. Наши стрелки, отправленные на колокольню, вернулись ещё раньше. По дороге они громко смеялись. Все представляли, что скажет звонарь, когда придёт и увидит истоптанные ногами в грязь лёгкие снежок на полу звонницы. Хоть и не хотелось опаздывать к царю, но пришлось задержаться, чтобы на улицах появилось побольше народу, и если и была какая засада, ожидавшая нас на пути, то её должны были уже снять. Всё же нападать прямо на глазах у десятков прохожих было чревато даже для Захариных и Юрьевых. Во дворец мы отправились, когда на моих ходиках было 10 часов утра. Я ехал среди охраны, одетый так же, как все. Мой приметный тигеляй и шлем с доспешным воротником были на молодом охраннике, игравшем сегодня на время пути мою роль. Кошкаров ещё раньше уехал с лучшим десятком в Кремль с запиской к дьяку моего приказа. Наступила наша очередь устраивать ловушку моему противнику. Когда мы выехали к лобному месту, я обратил внимание на суету у входа в Кремль. Сотни стрельцов выстраивались в походные колонны и уходили в московские улочки. В самом Кремле всё вроде было спокойно. Я прошёл к царю, сегодня охрана пропустила меня без обычных вопросов. Иван Васильевич сидел на высоком резном стуле, рядом с ним стоял Хворостинин, лицо его было мрачнее тучи. Я низко поклонился Иоанну Васильевичу, который насмешливо смотрел на меня. "Видишь, Дмитрий Иванович, всего отрака неразумного вздумывал он с Никитой Захариным потягиваться. Хотя надо сказать, и в этом ему Бог помогает. И отравителя поймал, и от черкасской засады ушёл. Не ведь сейчас опять же говорить ничего не стал бы, а небось на исповеди греха за собой не видит, гордыни великой". Неожиданно лицо царя налилось кровью. "Ты что, Сергей, молчал? Думал, без меня со измены исправишься?" Ловушки он в приказе вздумал ставить, или боялся, что я родственника за такие дела не трону, и иезуитами подкупленных бояр так просто оставлю? Давай, рассказывай всё с самого начала, может, чего я ещё не знаю. У меня от пронзительного взгляда царя затряслись колени и пробило на пот. Великий государь, пойман был у нас во дворе третьего дня отравитель. Рассказал он нам на пытке, что послан был ключником Никита Романовича колодец отравить. Вчера намёк я о тому сделал, что знаю всё про дела его тёмные. Так вечером на нас засада была черкасская. Отбились мы, слав Господу. А у одного из черкас убитых крестоносец был католический. И с этими словами я достал крестик и протянул его царю. Тот осторожно взял его в руки, внимательно рассмотрел, подозвал ближайшего стольника и передал крестик ему. А больше нет у меня ничего, что рассказать могу. Вот разве что ждали сегодня всю ночь, что нападение на меня будет. Но спокойно ночь прошла. Лицо царя по мере моей короткой речи несколько разгладилось. Не спали они, видишь. Обратился он опять к Воростинину. А я спал, пока Москву перекрыли, чтобы ни один схизматик не ушёл, пока полк стрелецкий готовили. Первый и последний раз я тебе щепотню говорю, не берись за дело, которое не по плечу. Есть у тебя государь, он решать всё будет. Твой батюшка, тут он осякся и посмотрел на Хворастинина. На тот стоял с невозмутимым лицом. Так вот, я говорю, твой батюшка, а Никита Иванович, сразу бы меня известило о таком деле. Вот ещё не знаю, как сегодня выйдет, а вдруг уже сбежали всем сдаимцы. Хоть и Москва вся в рогатках стоит, а есть у них подсылы везде. Хорошо, хоть что покровитель твой, Дмитрий Иванович, тебе в помощники человека знающего дал. Пропал бы ты, щепотнев, и следа не нашли». Лик царя опять потемнел, на лбу вздулись вены. «Сколько мне здоровья все они унесли, и шуйские, и старецкие, и теперь еще кобыли на кошке на троде, а как растелались передо мной. Никому из старых родов веры нету больше. Кончилось мое терпение». Он повернулся к Хворостинину. "Дмитрий Иванович, ты мой самый наилучший ведо и сейчас. Иди и чтобы все Захарины, Юрьевы живые и мёртвые передо мной в колодках лежали. Сейчас там Лопухин распоряжается. Он уже знает почему и как". Из-за своего зятя царь вновь посмотрел на меня и улыбнулся. "Он со всех Захариных шкуру спустит. Так что ты его там придержи, живыми они мне нужны". "Иван Васильевич", осторожно произнёс Хворостинин. Наверное, схода не удастся их взять. Там на Зарядье у Никит Роман чуть-чуть не крепость отгрохона. Много людей положим. Может, в осаде подержать денёк другой. Ты, воевода, ты и решай. Много времени дать не могу тебе. Как хочешь, но чтобы через 2 дня вся семейка передо мной была, сказал успокаивающийся царь. Хворостинин низко поклонился и вышел. Иван Васильевич вздохнул и посмотрел на меня. Выглядело на не очень уставшее лицо, мешки под глазами. Иван Васильевич сказал я: "Дозволь я мигом питья принесу подкрепляющего". Тот махнул рукой: "Поустой Сергий, не поможет твоё зелье, сердце у меня болит. Вот скажи, ведь столько лет рядом был, шурин он мне, а деньги-то изуитов взял. У него что, денег не хватало? Я ему столько вотчин дал, а ему всё мало, мало, дай, дай, сам, наверное, царствовать захотел. Ну я ему устрою царствие небесное".